Глава 12. Больших находок Котфаэль не сделал, но кое-что все таки там нашлось. Он стоял на краю обрыва, под которым в воде было найдено тело Эйлната, прибитое к берегу течения мельничного водостока. Пень срубленной ивы высотой в половину человеческого роста топорщился лохмами своих выцветших некогда зеленых волос. Среди них, по краю сухого безжизненного пня, потрескавшегося от времени и со следами рубцов, нанесенных топором, торчало несколько поломанных веток. За один из рубцов с неровными острыми краями зацепился развивающийся по ветру обрывок шерстяной тесьмы длиной у смизенец. Этот маленький клочок растрепавшейся тесьмы как раз соответствовал по размеру тому клочку, который был вырван из обшивки черной шапочки. Мороз сменялся оттепелью, выбеливая его и отмывая, так что на нем не осталось ни следов крови, ни крошечного кусочка содранной кожи, который можно было бы обнаружить раньше. Не осталось совсем ничего, кроме трепещущего на ветру черного клочка, содранного с шапочки и зацепившегося за ветку, когда шапочка, отлетев в сторону, обплыла вместе с течением, чтобы застрять потом в камышах. С этим крошечным клочком тесьмы Котфель отправился в обратный путь. Дойдя до середины монастырского двора, он услышал возмущенные вопли и понял, что там, куда он идет, царят смятение и хаос. Монах замедлил шаг, так как спешить уже было незачем. Ловушка сработала, и кто-то в нее попался. Котфейл опоздал предотвратить это событие, но если и случилась беда, в его власти было ее поправить, а если никто не пострадал, то тем лучше. У него имелось, что показать и рассказать, но теперь это было уже не к спеху. Наконец, Ниниан вышел на тракт и увидел перед собой мост. Он был очень разгорячен, потому что почти весь путь проделал бегом, но подходя к перекрестку возле городского моста, Откуда начиналась дорога на Форгейт, он все таки не забыл и прикрыл лицо капюшоном. У перекрестка он сначала отарапел, увидев толпы людей, направляющихся из города в Форгейт, но затем даже обрадовался, сообразив, что так он незамеченным доберется до монастыря. Смешавшись с общим потоком, он пошел в ту же сторону и насторожив уши, старался уловить каждое слово из разговоров вокруг себя. Со всех сторон до него доносилось его собственное имя, упоминаемое с кровожадным восторгом. Так вот, чьё ареста ожидает часть моих попутчиков, подумал Ниниан. Но он знал, что Хью Берингер скорее всего имел в виду кого-то другого, ибо вот уже несколько дней, как он потерял след Ниниана, и сейчас не мог ожидать его появления. Зато другие упоминали женщину служившую у священника имя которой было им правда неизвестно кое-кто строил невероятные предположения упоминая несколько имен незнакомых ниняну поскольку где эти люди пострадали из-за непреклонной суровости священника вскоре нинян понял что застал на дороге опоздавших горожан которые плелись в хвосте основного потока Слишком поздно прослышав про то, о чем судачил весь город, весь Форгейт, начиная от ворота аббатства был забит народом. В то время, когда Ниниан поравнялся с воротами, Клир во главе с аббатом показался из северной двери церкви. За ними шли носильщики с гробом, а следом потянулась чинная процессия монахов. Это был самый опасный момент для Ниниана. Если он хотел незамеченным наблюдать, как будут развиваться события, чтобы лишь в крайнем случае самому сдаться по доброй воле. Все обитатели монастыря знали его в лицо, и если увидят, могли узнать даже по осанке или по походке. Ниниан поспешно сместился из переднего ряда и протиснувшись назад, перешел через дорогу, зайдя в узкий переулок, Он остановился там, пережидая, пока все монахи не прошли мимо. За монахами двигались отцы предместе, те, кто, не желая уронить своего достоинства, не бросился сразу вон из церкви, чтобы заранее занять на кладбище удобное местечко. Следом хлынула толпа зевак, стараясь подойти поближе, чтобы все рассмотреть. Они бежали за процессией, точно дети или свора дворовых собак, застранствующим акробатом, отличаясь от них только тем, что не так громко и откровенно выражали свои восторги. Оказаться одному в хвосте было так же опасно, как высовываться вперед, и Ниниан вовремя вышел из переулка и присоединился к процессии. Он двинулся дальше в толпе, в то время как голова процессии уже заворачивала с Форгитской дороги направо, именовав ярмарочную площадь вливалась в открытые настежь кладбищенские ворота. Нинян заметил, что кроме него было еще несколько человек, которые хотели посмотреть на зрелище, не попадаясь никому на глаза. Они тоже остались стоять на дороге и заглядывали в ворота снаружи. Вероятно, они поступали так из-за того, что двое солдат из гарнизона встали по обе стороны от ворот. Они сделали это ненавязчиво не мешая никому входить на кладбище, но все же люди посматривали на них с опаской. Нинян остановился в воротах и стал оттуда смотреть, вытягивая шею, чтобы из-за моря голов впереди себя увидеть, что творится на другом конце кладбища, где находилась могила. Аббат и приор были люди высокого роста, и Нинян их хорошо видел. До него ясно доносились последние слова произнесённые над гробом приором Робертом, который старался придать своему голосу самое сладостное звучание. Приор действительно от природы обладал великолепным голосом и очень любил им блеснуть в драматические моменты литургии. Подвинувшись немного в сторону, Ниниан мельком увидел лицо Диоты, белевшее бледным овалом из-под черного капюшона, как единственному более или менее близкому человеку Ей по праву досталось это место у гроба Эйлната, рядом с Диотой, маячило чье то плечо, чья-то рука, державшая ее под локоть. Это, конечно, могла быть только Санан. Однако, как ни старался Ниниан вытягивать шею и наклонять голову то вправо, то влево, он так и не смог ее разглядеть. Ему все время мешала чья-нибудь голова, заслоняя от него любимое лицо. По толпе вдруг пробежало волнение. Это святые отцы подошли к могиле, и люди повернули головы, провожая взглядом их движение. Гроб опустили, раззвучали последние слова прощания. Под высокой монастырской стеной послышалось падение первых комьев земли на гроб отца Эйлната. Все было почти закончено, и ничто не нарушало течение траурной церемонии. Толпа зашевелилась, загудела. Похороны завершились. У Ниняна отлегло от сердца. Он ощущал уже робкую надежду, как вдруг раздался голос, при звуке которого оно гулко забилось в его груди. Говоривший находился возле могилы и произносил слова громко, чтобы они были слышны всем собравшимся. Кровь так шумела у юноши в ушах, что он не разобрал остального, но понял, что эти слова были сказаны шерифом Ибо кто же еще мог так властно вести себя в стенах монастыря? Самый конец он расслышал вполне отчетливо взять под стражу преступника, подозреваемого в убийстве отца Эилната. Итак, совершилось самое худшее, о чем возвещала молва. В первый миг воцарилось молчание. Все онемели от неожиданности, затем поднялся сметенный ропот который словно порыв ветра пронесся над толпой. Нинян слушал затаив дыхание, но как не напрягал слух, он не мог расслышать дальнейшего. Народ, стоявший у него за спиной за воротами, стал напирать сзади. Всем хотелось получше увидеть, чтобы не пропустить самого важного, поэтому никто не услышал цокота копыт, не заметил всадника рысью подъехавшего из-за угла со стороны площади. За стеной кладбища в это время раздался дикий вопль, послышалось разноголосица удивленных и возмущенных выкриков, стоявшие впереди засыпали говорившего градом вопросов, затем громко передавали назад услышанное, которое доходило туда в искаженном и перевранном виде. Нинян, скрепя сердце, приготовился уже проталкиваться вперед сквозь толпу чтобы не оставить своих женщин беззащитными перед обрушившейся на них угрозой, для него все теперь было кончено, он мысленно уже прощался со свободой, а может быть и с жизнью. Набрав в грудь воздуха, он положил руку на плечо ближайшего перед собой человека, загораживавшего ему дорогу, так как ворота перед ним были забиты плотной стеной людей, которые сперва боязливо держались в стороне, А сейчас ринулись вперед, чтобы не упустить ничего из происходящего. Зычный рев, в котором звучали ужас и возмущение, раздался из-за стены кладбища и заставил юношу остановиться так резко, что он чуть было не отшатнулся назад за ворота. Чей-то мужской голос, призывая в свидетели неба, кричал, что ни в чем не виновен. Значит, это не идиот. Не она, а какой-то мужчина. Милорд, клянусь вам, я тут ни при чем! Не встречал я его и не видел ни в тот день, ни ночью. Я сидел у себя дома. Спросите мою жену, я никого не трогал, тем более священника. Кто-то оболгал меня. Милорд, абат видит Бог я От передних рядов передаваемое из уст уста До Даниняна долетело имя Джордан Эчард. Это был Джордан Эчард. Джордана Эчарда схватили. Нинян как-то сразу весь обмяк. После пережитого напряжения его била дрожь. Он забыл о подстерегающей его опасности и даже не заметил, что капюшон сполз у него с головы и теперь складками лежал на плечах. Цоканье копыта него за спиной смолкло. Всадник остановился, и лошадь чмокла копытами, перебирая ногами на раскисшие после оттепели дороги. "Эй ты, малый!" Рукоятка хлыста ткнула ненянав в спину, и он испуганно обернулся. Он увидел перед собой наклонившееся к нему лицо всадника. Это был крупный, мускулистый и краснолицый 50-летний мужчина в богатом платье, лошадь под ним блистала дорогой сбруей. Властный тон и выражение лица незнакомца говорили о его родовитости. Красивое лицо с бородой, выразительные, немного оплывшие черты, уже начавшие терять былую резкость и четкость линий, производили запоминающиеся впечатления. Взаимное пристальное разглядывание, длившееся недолгий миг, было вновь прервано нетерпеливым, но добродушным тычком в плечо Нениана. Одновременно с которым последовал и приказ. Да, это я тебе, парень. Возьми-ка и подержи мою лошадь, пока я загляну посмотреть, что там делается. Не бойся, не пожалеешь. А ты не знаешь, что там такое творится. Неспроста, видать, этот крикун разорался. Не помни себя от счастья после пережитого страха, няня ощутил приступ веселости, состроив подобострастную мину. Он послушно взял лошадь под уздцы и мгновенно превратился в бедняка Беннета, простого конюха из деревни. "Я и сам толком ничего не знаю, хозяин", сказал он. "Говорят, там схватили какого-то человека за убийство священника". Ниниан погладил шелковистую морду лошади, потрепал ей челку. Лошадь, тряхнув головой, потянулась к нему любопытной мордой и фыркнув парам из горячих ноздрей, Благодарно приняла его ласку. Славная лошадка, милорд, не тревожьтесь, уж я за ней присмотрю. Так говоришь, схватили убийцу, значит, молва не ошиблась. Всадник соскочил с седла и ринулся сквозь толпу, словно серп, сметающий перед собой траву, расталкивая людей плечом и властным окриком прокладывая себе путь. Ниняна настал состоять на дороге, прислонившись щекой к лоснящемуся боку лошади. Целый сон противоречивых чувств бушевал в его душе: веселье и благодарность, и радостное предвкушение дальнего путешествия, которому не мешали больше никакие сомнения и угрызения совести, но в то же время где-то в глубине оставалось горькое чувство от сознания, что один человек погиб, а другой обвинен в убийстве. Нинян не сразу даже вспомнил, что надо надеть на голову капюшон, да поглубже натянуть его на лицо, но по счастью, все вокруг были поглощены суматохой за стеною кладбища, и никто не обратил внимания на какого-то конюха, державшего под усцы хозяйскую лошадь. Лошадь служила Ниняну отличным прикрытием, но из-за нее нельзя было подойти поближе к воротам. И как не напрягал он слух, так и не сумел ничего разобрать в том гвалте, который доносился из-за стены на улицу. Еще некоторое время он слышал протестующие крики, перекрываемые громкими замечаниями окружающих, сливавшиеся в неразборчивый гомон. Наверное, среди них раздавались и трезвые голоса Хью Хюбернгера и аббата, но они тонули в общем гамме. Ниниан прислонился лбом к теплой лошади, легонько подрагивавшей от прикосновения, и возблагодарил Бога за своевременное спасение. В центре столпотворения грозно возвысил свой голос аббат Радульфус. Он нечасто прибегал к этому средству, но на сей раз почел его необходимым. Молчать! загремел он на расшумевшуюся толпу. Довольно с раму. Вы оскверняете святое место. Молчать, говорю вам. И как по мановению руки вокруг воцарилась глубокая тишина, которая грозила в любой миг вновь разразиться бушующим хаосом, если не обуздать его заранее. Вот так. Молчите же все. Ибо вам нечего тут утверждать и доказывать. Дайте говорить тем, кому есть что сказать. Итак, «Итак, Шериф, вы обвиняете этого человека, Джордана Эчарда, в убийстве. Какие у вас есть тому доказательства? Это доказано свидетельством человека, который заявил и вновь подтвердит свое заявление, что Джордан Эчард солгал, сказав, будто бы провел эту ночь у себя дома. Зачем ему лгать, если ему нечего скрывать? Далее. Есть свидетельство другого человека, который видел, как он крадучись вышел с мельничной дороги и направился к своему дому на рассвете в день Рождества. Этого достаточно, чтобы задержать его как подозреваемого. Решительно закончил Хью свою речь и подал знак сержантам, которые чуть ли не с нежностью ухватили под руки перепуганного Джордана. А то, что он затаил обиду на отца Элната, всем известно. «Милорд та взмолился трепещущий Джордан. "Клянусь вам, я и пальцем не тронул священника. Я даже не видал его, я там вовсе не был. Это неправда. Они все лгут!" Очевидно, найдутся люди, готовые поклясться, что ты там был, сказал Радульфус. Это я сказал, что видел его, выступил вперед родственник старосты, очень озадаченный и огорченный тем, как обернулась его болтовня. Как же мне было не сказать, когда я и правда видел его? А было это утром чуть свет, и я только сказал, как было на самом деле, но я не желал ему зла и не думал ничего плохого. Я решил, что он просто балует. Я же слышал, что люди про него рассказывают. Так что же про тебя рассказывают, Джордан ласково спросил Хью. Джордан проглотил комок в горле и весь скривился от стыда за свои ночные похождения и от страха, что промолчав, он сделает себе еще хуже. Он потел, извивался и вдруг бухнул: "Подумаешь, большое дело. Я, уважаемый человек, но был я там, так ведь ничего плохого не делал. Я там был по делу благотворительному, вот с позаранку и пошел к старенькой вдове Уоррен, что там живет. — А может, на ночь глядя к шлюхе служанке? Выкрикнул чей-то голос из толпы, и по ее рядам пробежала волна смешков, но аббат сверкнул взглядом, и смешки улеглись. Так ли было, если по правде? Да может быть, еще и на глазах у отца Эйлната, спросил Хью. Он бы очень строго осудил такое распутное поведение. Не застал ли он тебя врасплох, Джордан, когда ты крадучись входил в дом? Я слышал, что отец Эйлнат был склонен обличать грех, не сходя с места, и притом очень резко. Не так ли случилось, что ты его убил и сбросил в пруд? Не делал я этого, взвыл Джордан. Клянусь, между нами не было стычек. Ну, впал я в грех с девкой, что было то было, но и только. Не ходил я по тропинке дальше ее дома, Спросите ее, пускай она скажет: "Я был у нее всю ночь". Все это время Синрик размеренно и молча продолжал закапывать могилу. Он работал неторопливо, Не обращая, казалось, ни малейшего внимания на кутерьму у себя за спиной, в конце перепалки он с усилием распрямил спину и с хрустом расправил плечи. Затем обернулся и, как был с лопатой в руке, двинулся вперед, пробираясь в середину круга. Неожиданное появление этого одинокого и замкнутого молчуна вызвало у людей оторопь, Все смолкли и обратили на него свои взгляды. Отпустите его, милорд», — сказал Синрик. Джордан тот ни при чём. Отвернувшись от Хью, старик обратил свое длинное мрачное лицо с глубоко запавшими глазами к Аббату, затем снова повернулся к шерифу. Только я один знаю, как Эйлнат нашел свою смерть, объявил он. Наступило такое молчание, какого и аббат не мог бы добиться всей своей властью. Тишина столь же глубокая, как вода, поглотившая Эйлната. Причетник в чёрной выцветшей рясе спокойно высился перед всеми, дожидаясь, когда его спросят. В нем незаметно было ни страха, ни сожаления, казалось, он не видел ничего странного в своих словах и не усматривал причины для того, чтобы высказаться попространнее и пораньше. Однако он готов был терпеливо дать разъяснения, какие от него потребуют. Ты знаешь? вымолвил наконец аббат, который долго с изумлением созерцал стоящего перед ним человека. И ничего не сказал раньше? Не было нужды. До сих пор никому не грозила опасность. Когда дело сделано, лучше не ворошить. Ты хочешь сказать, что был там и все видел? Недоверчиво спросил аббат. Так это был ты? Нет, ответил Синрик, медленно покачав седой головой. Я его не трогал, он произнес это терпеливым и ласковым голосом, каким отвечают на детские вопросы. Я был там, видел но его не трогал. Так скажи нам теперь, кто же его убил? спокойно спросил Хью. Никто его не убивал, сказал Синрик. Тот, кто совершает насилие, от насилия и погибает, и это справедливо. Скажи нам, мягко заговорил опять Хью. Скажи, как это произошло? Объясни всем и успокой свою душу. Ты говоришь, что он погиб от несчастного случая? Нет, не от случая, сказал Синрик. Это был высший суд. Облизав губы, он поднял голову вверх, обратив взор на высищущуюся спереди стену часовни Пресвятой Девы, словно он, неграмотный, хотел прочесть на ней нужные слова. Ибо сам по природе был немногословным. В ту ночь я пошел на пруд. Я часто гуляю там по ночам, когда не светит луна и некому на меня смотреть. Там, подывами за мельницей и утопилась она, Элюнет, дочка вдовы Нест, из-за того, что Элнэт отказал ей в исповеди. И захлопнул перед ней дверь. Лучше бы он воткнул ей нож в сердце, это было бы не так жестоко. Такая дивная красота ушла от нас. Я хорошо ее знал. Она часто приходила при жизни отца Адама за утешением. Он ее ни разу не прогнал. А когда она не тосковала из-за своих грехов, она была словно птичка, Словно цветок, радость для глаз. Не так-то много на свете красоты, чтобы губить ее безнаказанно. А когда она каялась, то была точно ребенок. Она была ребенком. Он ребенка прогнал. На мгновение Синдрик умолк, как будто ослепнув от горя, не мог прочесть слов. И наморщив высокий лоб, силился их разглядеть, но никто не посмел нарушить молчание. Вот там я стоял, на месте, где утопилась Элюнет, и тут он показался на тропинке. Я не видел, кто идет. Он не дошел до того места, где я стоял, но вижу, идет кто-то около мельницы, громко топает и бормочет. Слышу, он вроде бы злится, так мне показалось. Потом, спотыкаясь, подбежала женщина, я услышал, как она его громко окликнула. Она упала перед ним на колени и рыдала. Он хотел ее оттолкнуть, но она держала его и не отпускала. Он ударил ее, Я слышал. Она только застонала, и я тогда пошел к ним боялся, как бы ни случилось смертоубийство. Поэтому я и увидел, хотя и смутно, но мои глаза уже привыкли к темноте, я все таки разглядел, как он снова замахнулся палкой, а женщина от страха схватилась обеими руками за рукоять. Я видел, как он дернул за палку изо всех сил и вырвал ее из рук женщины. Та побежала прочь. Я слышал, как она спотыкаясь бежала по тропинке, но думаю, она не слыхала и не узнала того, что знаю я. Я услышал, как он закачался и рухнул навзничь головой на обрубленный пень. Слышал, как хрустнули сломанные ветки. Слышал всплеск не очень громкий, когда он упал в воду. Снова наступило долгое и глубокое молчание, пока Синрик думал, стараясь все в точности вспомнить, поскольку этого от него ждали. Тогда брат Катфаэль спокойно вышел из-за спин потрясенных монахов. Он подоспел только к самому концу рассказа, но слушая Синрика, он держал в руке доказательство. Убогую рваную тряпицу Ловушка, которую расставил Хью, никого не поймала, а всех освободила. Обведя взглядом безмолвный круг, Катфаэль остановил его настоявший напротив Диоте, которую поддерживала Санан. Обе женщины низко надвинули на лоб капюшоны. Одной из порезанных обострый ободок рук Диота придерживала на груди края своего плаща. Я подошёл к этому месту и посмотрел на воду, продолжал Синрик. Только тут я понял, что это был Эйлнат. Он лежал в воде у моих ног, оглушенный, потерявший сознание. Я узнал его лицо. Глаза его были открыты. Тогда я повернулся спиной и ушёл. Как он ушёл от неё? отвернувшись и захлопнув перед ней дверь, несмотря на ее слезы, как не посмотрел на слезы этой женщины и ударил ее. Если бы Бог не желал его смерти, он бы остался жив. А иначе почему это случилось на том самом месте? Да и кто я такой, чтобы мешать Божьему промыслу? Все это Синрик изложил тем рассудительным тоном, каким он сообщил бы, сколько свечей закупил для приходского алтаря, хотя слова его падали медленно, как если бы их затрудняла напряженная работа мысли. От него требовалась ясность, и он старался рассказать все как можно яснее. Но аббат Радульфусу послышалось в этом рассказе нечто пророческое. Разве Синрик, пожелая он помочь утопающему, преуспел бы в его спасении? Кто знает, можно ли было еще спасти Эйлната в кромешной тьме один, не имея времени вызвать кого-то на помощь, потому что монахи тогда собирались начать ночную службу? Как мог он вытащить из-под обрыва безвольное, отяжелевшее тело? Да и кто мог бы это сделать на его месте? лучше предположить, что это уже было невозможно и смириться с тем исходом, который Синрик считает господней волей. А теперь, милорд Аббат прервал его мысли Синрик, который все это время вежливо ожидал какого-нибудь суждения или вопроса. "Коли я больше не нужен, разрешите мне вернуться закопать могилу." Работы там еще много. Надо бы засветло управиться. Вступай, ответил аббат, пристально поглядев ему в глаза без тени упрека, но и в глазах Синрика он не видел ни тени сомнения. Вступай и приходи ко мне за вознаграждением, когда все закончишь. Синрик удалился так же, как раньше пришел, И все, кто провожал его глазами в потрясенном молчании, не заметили никакой перемены ни в его размашистой походке, ни в спокойных размеренных взмахах его лопаты. Радульфус взглянул на хью, затем на стоявшего перед ним Джордана Эчерда, который совсем паник от пережитого страха. На мгновение суровое лицо аббата дрогнуло от пробежавшей по нему едва заметной улыбки. Милорд Шериф, мне кажется, что ваше обвинение против этого человека снято с него благодаря разъяснению. Если же на его совести есть другие проступки, сказала бат, бросив на совершенно раздавленного Джордана строгий взгляд, то в них я рекомендую ему покаяться на исповеди и впредь избегать подобного. Ускай он хорошенько задумается над тем, в какие опасности его ввергает подобный образ поведения, чтобы этот день послужил ему уроком. Что касается меня, сказал Хью, то я рад тому, что выяснилась правда и что никто из присутствующих не оказался виновным в грехе убийства. Ты, Джордан Эчерт, ступай домой. И радуйся тому, что у тебя есть честная и преданная жена. Тебе повезло, что нашелся заступник, ибо без этого свидетеля все улики были бы против тебя. Отпустите его, обратился он к сержантам. Пускай идет и займется своими делами. По справедливости ему следовало бы сделать дар для алтаря в знак благодарности за благополучное спасение. Когда сержанты отпустили Эчарда, он чуть было не брякнулся на землю, и Уилл Уорден добродушно поддержал его под локоток и подождал, пока тот очухается. Наконец-то все действительно кончилось, но присутствовавшие при этом люди все до единого словно оцепенели от увиденного и услышанного, так что понадобилось напутственное благословение, прежде чем они решились двинуться с места. Идите, Добрые люди, обратился к ним аббат, поняв, что без этого не обойтись. Помолитесь за душу отца Эйлната. Допомните, да что видя чужие немощи, надо б на в первую очередь подумать о своих. Идите и доверьтесь нам, в чьей власти находится назначение священника. Принимая решение, мы прежде всего будем думать о ваших нуждах. И он благословил всех на прощание так коротко и энергично, что они действительно двинулись к воротам. Люди расходились в молчании, исчезая тихо, как растаявший снег. Но скоро, конечно, они заговорят так, что не остановишь. Весь город и Форгейт наполнятся пространными и разноречивыми рассказами о событиях прошедшего утра которые впоследствии отойдут в область преданий и народная память сохранит эту историю, случившуюся на глазах очевидцев, как повесть давно минувших дней. А вы, братья, ступайте, займитесь вашими дневными трудами и приготовьтесь к обеду, кратко распорядился Сарадульфус, обернувшись к своим подопечным, которые встревоженно бормотали: И были похожи на стаю испуганных голубей с растрёпанными перьями. Пробка выйдя из рядов, монахи тоже разбрелись кто куда. Растерявшись сначала, они скоро направились каждый на свое положенное место. Словно искры костра или пыль, взметенная ветром, они рассеялись в пространстве, еще не придя в себя после того, что им пришлось наблюдать. Единственным человеком, который помнил и знал, что ему надо делать, был Синрик. Он работал лопатой возле стены. Брат Жром, недовольный беспорядком, который противоречил его представлениям о правилах и укладе ордена бенедиктинцев, бросился ловить монахов и загонять их в умывальню, как разбежавшихся куриц, и выпроваживать из монастыря задержавшихся прихожан. Провожая их, он очутился у распахнутые двери, что выходила на Форгейт. Выглянув из нее, он заметил на улицу юношу, держащего под устьцы лошадь. Тот посматривал на выходящих людей из-под низко надвинутого капюшона, наполовину закрывавшего его лицо. Что-то в нем привлекло внимание зорких глаз Жерома. Несмотря на чужой кафтан, капюшон и лицо, которое тот отворачивал, не давая его разглядеть, что-то смутно знакомое почудилось Жиромоу в этой фигуре. В ней было какое-то сходство с тем молодым парнем, что жил одно время в монастыре, а потом вдруг исчез при загадочных обстоятельствах. Хоть бы он наконец повернулся лицом. Катфаэль тоже задержался на кладбище, дожидаясь, когда уйдут диоты и санан но те вместо того, чтобы уйти, отступили в тень часовни и пережидали, когда разойдется толпа форгейцев. Это решение исходило от Санан. Катфаэль видел, как она положила руку на локоть Диоты и удержала ее на месте, может быть, она разглядела в толпе кого-то, с кем не хотела встречаться, пытаясь отыскать глазами того, кого она избегала, Котфайль тоже стал искать его в рядах уходивших. И скоро наткнулся взглядом на одного человека, встреча с которым могла и показаться нежелательной. Недаром Санан за время отсутствия Катфаэля опустила капюшон по самые брови, как будто хотел остаться незамеченной и неузнанной. Наконец обе женщины тронулись следом за остальными, но пошли, очевидно из осторожности, медленным шагом, и Санан при этом не сводила глаз со спины какого-то рослого мужчины. Тот был в это время уже в дверях. Таким образом, Санан и Катфаэль одновременно заметили брата Жорома, который, постояв несколько мгновений на пороге, решительно шагнул на улицу. Проследив глазами, в каком направлении двигались обе спины, одна прямая и самоуверенная, другая хилая и сутулая, Катфаэль понял, что их пути должны сойтись в одной точке где стояла оседланная лошадь, которую держал под уздцы молодой паренек. Брат Жиром всё ещё был не совсем уверен, но полон твердой решимости выяснить, кто же это такой, и ради этого даже пошел на то, чтобы без позволения покинуть пределы монастыря. Когда он поднимет тревогу и передаст в руки закона скрывающегося врага короля Стефана, Все поймут, что он приступил правила вполне обоснованно. Жиром слышал, как шериф объявил, что за воротами выставлены стражники. Достаточно будет кликнуть солдат и напустить их на беглеца, стоящего рядом на расстоянии вытянутой руки и воображающего себя в безопасности. Но если Жиром не был уверен, то Санан, так же как и Ктфаэль, Сразу узнали Ниниана. Кто лучше их обоих мог здесь узнать его фигуру, осанку и манеры? И вот у них на глазах к нему с недобрым намерением устремлялся Жиром, а они ничего не могли поделать, чтобы предотвратить беду. Санан отпустила руку Диоты и ринулась вперёд. Катфаэль взялся за дело с другого боку. Брат Жиром Окликнул он своего собрата властным голосом, вложив в этот возглас такое праведное возмущение, какое на его месте мог выразить разве что сам брат Жером. Но попытка Катфаэля отвлечь Жерома пропала даром. Взяв след, тот выказал настойчивость, достойную самого отца Эйльната. Но тут на сцену выступило еще одно действующее лицо, чье внезапное появление спасло, казалось бы, безнадежное положение. Человек, оставивший Ниняна сторожить свою лошадь, направлялся к нему бодрым шагом, довольный, что отделался от всех грозивших ему неприятностей. На шаг опередив Жерома, он прошел мимо него и вышел в форгейт. Хотя дело кончилось не так, как можно было ожидать, он остался доволен. Подозрение в измене было с него снято. Ему не грозило больше утрата его земельного состояния, поэтому он уже не питал недобрых чувств к опрометчивому молодому человеку, по вине которого пережил столько волнений. Пускай себе избежит наказание, только бы он не возвращался больше и не впутывал других людей в опасные дела. Ниня обернулся и увидел, что хозяин возвращается за своей лошадью. Но в тот же миг он с опозданием заметил лисью мордочку брата Жерома, который тоже спешил к нему и явно с недобрыми намерениями. Скрыться куда-нибудь у Ниняна уже не было времени, и он остался стоять на месте. По счастью, хозяин лошади подошел к нему раньше преследователя и был в хорошем настроении после увиденного. Приняв из рук нечаянного конюха уздечку, он благодушно хлопнул его по плечу, Ониниан, как расторопный слуга, нагнулся, чтобы подержать ему стремя. Этого оказалось достаточно. Жиром так резко остановился в воротах, что шедший за ним Эрвальд от неожиданности налетел на него и беззлобно отодвинув своей могучей рукой, прошел мимо. А тем временем всадник, небрежно поблагодарив Ниниана и бросив ему серебряный пенни, пустился рысцой по Форгитской улице. И скрылся за поворотом, а вместе с ним и конюх, который бегом последовал за своим господином. Удачно отделался, подумал Ниниан, замедлив шаг, как только очутился за углом под надежным прикрытием монастырской стены, скрывший его от глаз преследователя, и он весело подкинул в руке серебряный пенни, который щедро кинул ему на радостях довольный хозяин лошади. Да вознаградит его Бог. Кто бы он ни был, он спас мою жизнь или, по крайней мере, выручил из трудного положения. Как видно, это знатная особа, и его здесь хорошо знают. Счастье, что его конюхов знают меньше. Плохи были бы мои дела, окажись они все бородатыми дядями лет 50. Удачно отделался, подумал Катфаэль, переведя дух и оглядываясь назад на часовню Пресвятой Девы после которой еще стоял Хью, погруженный в серьезную беседу с аббатом Радульфусом. Никогда не знаешь, откуда можно ждать избавления. Порой оно приходит от самых неожиданных людей. Складно все вышло. Удачно отделался, подумала Санан, и ее недавний страх сменился веселым торжеством. Ведь даже не догадывается, что только что с ним произошло. Не догадывается ни тот, ни другой. Представляю себе какое лицо будет у меня, когда я ему скажу. Удачно отделался, благодарно подумал с жиром, возвращаясь к своим законным обязанностям. Каким бы я выглядел дураком, если бы указал на него солдатом. Подумать только, такое удивительное сходство в осанке и фигуре, и более ничего. Как мне повезло, что его хозяин обогнал меня и показал, что это был его слуга, иначе я попал бы в просак. Действительно, ведь уж кто кто? Аральф Жефар никак не мог держать у себя на службе человека, которого сам изобличил, оповестив о том представителей закона.